Глава 40. На следующий день фишман вышел из дома в обычное время. Директор сел в машину, но, выезжая со двора, изменил привычный маршрут, резко свернул в проулок и скрылся из вида. Сорокин, не ожидавший такого маневра, развернулся в неположенном месте. Прибавил скорость и направил жигули в узкий проулок. «Не спеши, я его слышу», Начала было успокаивать вокалистка, но визг тормозов и ругань напарника перекрыли ее голос. На капоте «Жигулей» лежал и корчился от боли молодой парень. Машина ударила его в бедро, когда он переходил дорогу. «Черт! Откуда ты взялся? Что с тобой?» предчитал выскочивший из автомобиля Сорокин. Вокалистка восстанавливала в памяти все звуки в момент удара. Резкое торможение, бампер касается ноги, сминает мышечную ткань, мягкое падение тела на капот. «Кости целы, у него ушиб», — опустив стекло, сообщила она. Сорокин успокоился, стал предлагать пострадавшему помощь. «Идти можешь? Давай отвезу тебя в травмпункт». Парень ощупывал ногу, с недоверием поглядывая на своих обидчиков. «Откуда она знает, что нет перелома? Она не осматривала меня», — возмутился он. «Можешь ей верить, она тебя прослушала». Парень сделал несколько осторожных шагов и кисло улыбнулся. «Вроде нормально. Извините, я задумался». «В следующий раз смотри по сторонам, тут нет перехода», — предупредил Сорокин. Пострадавший ушел, слегка похрамывая. Капитан вытер со лба испарину и плюхнулся в машину, ударив по рулю. «Повезло, что не бабульку зацепил, у молодых кости крепкие». Он посмотрел вслед парню, наморщил лоб. «Знакомое лицо, где-то я его видел». «Нет, не могу вспомнить». «А ты что скажешь?» Про лицо Сана ничего не могла сказать. Ей проще было вспомнить голос непутевого пешехода. И она вспомнила. «Это официант из Арагви. Он брал у бармена напитки для клиентов». Сорокин кивнул. «Точно. Мертесен, Наверное, на работу спешит». Они не ошиблись. Пострадавшим действительно был официант из ресторана Арагви. Но на их пути он оказался не случайно. Добравшись до ресторана, официант доложил администратору. Я сделал, что вы просили. Подкараулил, шагнул под машину. Парень закряхтел, взывая к сочувствию. Синячище на бедре огромный, хромаю, мне бы пару отгулов. Давай по делу. В «Жигулях» была женщина со шрамом на щеке и мужчина с военной выправкой. Наши клиенты, те самые, убежденно сказал официант. Уверен? Двух таких красоток не сыскать, ухмыльнулся парень. Ладно, до субботы отдыхай. Решил администратор и поспешил в кабинет. Прикрыв дверь, он набрал номер директора фирмы «Океан» и зашептал в трубку. «Ваши подозрения подтвердились. В красных «Жигулях» та же парочка, что была в ресторане в тот вечер». «Так, теперь припомни, к банкетному залу они подходили?» — спросил Фельдман. «Нет, даже не спускались вниз». «Тогда как они могли нас подслушать?» «Я не знаю, но уродина подловила бармена». «Сказала, что разбавленный коньяк звучит по-другому и потребовала настоящий, такой, как в банкетном зале». «Звучит по-другому», — задумчиво повторил Фельдман. «Если она слышала звук коньяка...» Он нажал отбой, с минуту подумал и стал набирать новый номер. Однако на последней цифре его палец остановился, и он положил трубку. Как говорится, это не телефонный разговор. Фельдман собрал бумаги для видимости, вызвал служебный автомобиль, сел в черную «Волгу» и приказал персональному водителю. Егор, в министерство. Замминистра рыбной промышленности Нефедов принял руководителя фирмы «Океан» по деловому, без привычного радушия. Они обсудили выполнение планов, повышенные обязательства к 1 маю, и Фельдман покинул кабинет. Вместо лифта он направился в туалет и надолго засел в кабинке. Минут через десять в туалет пожаловал Нефедов. Вскоре они мыли руки, стоя у соседних раковин и шумно сливая воду. Их взгляды скрещивались только через зеркало. Нефедов цедил сквозь зубы. «Под тебя копают, Фельдман. Меня предупредили сверху, что многое органам уже известно. Кто-то болтает лишнее». «Кто? Все повязаны, мы работаем как раньше». «Вот и подумай, что изменилось за последнее время, а ко мне не приходи и не звони. Все!» Отрезал чиновник и покинул туалет. По дороге обратно Фельдман неустанно размышлял над справедливым предупреждением замминистра, что поменялось в его окружении в последние дни, и первое, что лезло в голову – появление барышни со шрамом. Сначала ее заметили в Арагве. Сопровождавший парень строчил в блокнот компрометирующие записи. А она отпустила замечание про звук коньяка, мол, не такой, надо, как в банкетном зале, куда она даже не спускалась. Вдобавок ко всему, красные жигули с этой парочкой дважды были замечены на хвосте у Фишмана. Случайность ли это? Ой, не смешите мои тапочки. «Приехали!» Бодро сообщил водитель задумавшемуся начальнику. Прежде чем выйти из машины, Фельдман пристально посмотрел на верного и исполнительного Егора. Когда-то он отмазал шофера грузовика от обвинения в хищении продуктов и приблизил к себе. С тех пор поощрял личной премией, используя здорового детину для особо щепительных заданий. «Кажется, пришло время для нового поручения». Фельдман похлопал Егора по плечу, одарил несколькими купюрами и объяснил, что нужно узнать сегодня. Вечером преданный водитель докладывал хозяину, что красные «Жигули» вот уже несколько дней пасутся около дома «Фишмана» и около магазина, где тот работает. Соседи по дому запомнили женщину со шрамом, и экспедитора магазина ее видели. Это планомерная слежка, убедился Фельдман, действует на расстоянии, но многое уже узнали. Как? Непонятно. Но баба со шрамом – ключевое звено в слежке, иначе бы ее не использовали для операции, где требуется незаметность. Надо что-то делать, что-то радикальное, но верно рассчитанное, чтобы одним махом избавиться от опасной парочки. Он разработает план, а Егор исполнит задуманное.